Осень? Весна? Зябко поеживаясь, Максимов прохаживался возле публичной библиотеки. Туман значительно поредел, и в высоте даже различались холодные, как снежинки звезды, однако помпезные фонари все еще были окружены оранжевыми кольцами и выселись вокруг, как обалдевшие полководцы древности. Массивные двери библиотеки ни на минуту не оставались в покое, Здесь публика была иной, чем в студенческом филиале на Фонтанке. Солидные мужи с тяжелыми портфелями, деловые быстрые женщины, заморенные аспиранты в цигейковых шапках. — Сплошные преподаватели, — усмехнулся Максимов, подавляя в себе оставшиеся от школы инстинктивное желание спрятать окурок в рукав. Наконец дверь открылась в тридцать девятый раз, и появилась Вера. Она подбежала к нему и сунула в руки свою папку. «Подержи, я не успела даже надеть платок. До скольких ты свободна сегодня?» «Хотя бы до двенадцати», — сказала она с вызовом. «Ого!» «Большой прогресс!» — усмехнулся Максимов. Они пошли через сквер в сторону фонтанки, Вера молчала, ее смелый и веселый голос по телефону неприятно удивил Максимова. Молчание было более естественным. Сегодняшняя их встреча была четвертой после того, как Максимов решил рассказать все. В первый раз Алексей пришел прямо к ней домой, увидел, что мужа нет, обрадовался, испугался, разозлился и нелепейшим образом пригласил ее в кино. Весь вечер Вере пришлось выслушивать нахальные шуточки, глупые каламбуры и мрачные размышления. На большее у него не хватило пороха. Второй раз он позвонил ей в воскресенье, и они провели вместе странный день, тянувшийся без конца.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 тоже поняла все. В третий раз они остановились там же, и когда Алексей взял ее за руку, увел в какой-то подъезд и молча стал целовать. Кто-то прошел мимо, оглушительно лязгнула дверь лифта. Вера беспомощно сгорбилась и вышла из подъезда. Он смотрел ей вслед с ликующим чувством, к которому примешивалось немного жалости И капля злорадства. Она в его руках, это ясно. После этого прошло больше двух недель. На телефонные звонки она отвечала сухо, от встреч отказывалась, а сама позвонила в первый раз только сегодня. — У тебя сегодня довольно импозантный вид. Красивое кашне. Его подарил мне чиф.